Анна Велес. «Семь колец Пушкина». 30 августа. Юг Франции. Был вечер. Где-то половина седьмого. Жара наконец-то начала ослабевать, но солнце все еще светило во всю мощь, и, казавшееся утром таким прекрасным, бескрайнее синее небо теперь уже просто раздражало. На площади перед церковью Святого Мартина стало значительно меньше народу. Туристы разъехались прочь на своих ярких и неуклюжих автобусах. На одной из широких лавочек, примостившихся в тени деревьев, прямо напротив веранды летнего кафе, сидела молодая женщина в легком воздушном шелковом платье цвета молодой травы с расшитой явно вручную юбкой. Ее золотисто-медные волосы были убраны в тяжелый низкий узел на затылке Верхнюю часть лица скрывали так необходимые здесь и сейчас солнцезащитные очки. Женщина лениво оглядывала площадь, рассматривала проходящих мимо людей и лишь изредка, аккуратно, проверяла прислоненную к ее бедру матерчатую сумку из мягкой сероватой замши. В какой-то момент, когда женщина изучала, правда без особого интереса, столики кафе напротив, На нее упала тень. Рядом с лавочкой, будто ниоткуда, появился мужчина. Он был одет в легкие льняные брюки, кожаные мокасины и белую обычную рубашку с коротким рукавом. На вид мужчине было чуть больше сорока. Белобрысые волосы коротко острижены, кожа покрыта почти оливковым загаром. Глаза также скрывают очки. На запястье красуются массивный браслет из чистого золота, с несколькими довольно крупными топазами. Это украшение так блестело на солнце, что больно было смотреть, а в руках мужчина держал нечто прямоугольное, завернутое в черный пакет. — Здравствуйте, Георгий Сергеевич! — чуть иронично поздоровалась женщина. — Вы слегка опоздали. Он сел на лавочку на некотором расстоянии от нее, смотрел куда-то через площадь. — Почему не в Тулузе? Коротко и не слишком довольно задал вопрос. Там сейчас, знаете ли, слишком многолюдно, в том же тоне ответила ему женщина. А нам это надо? Жарко. Несколько апатично отреагировал он. В тулузе сейчас еще жарче, певуче отозвалась его собеседница. Да и я как-то устала нынче, после ночных гуляний. Порто-Сюргарон был мне ближе. «Значит, у вас что-то есть для меня?» Он впервые за разговор мельком глянул на женщину. «Естественно!» Ирония стала веселой. Если бы тут был хоть кто-то из ее знакомых, они могли бы только по этому тону понять, насколько эта женщина не уважает своего собеседника. Но совершенно чужой человек... Слышала лишь эти чуть задорные нотки. Женщина в очередной раз чуть коснулась своей сумки. Вот. Все так же, не глядя, мужчина вынул из кармана брюк небольшой предмет круглой формы. Женщина взяла эту вещь в руки, нажала почти незаметную кнопку. Из металлического футляра выскочило лезвие. Не более полутора сантиметров в длину, но явно отлично заточенное. «Какая прелесть!» — восхитилась женщина. «Это стропорез, милочка!» Дровоучительно и чуть раздраженно пояснил мужчина. «Им при желании можно порезать горло одним движением. Он отлично заточен». «Да!» — как-то довольно подтвердила женщина и продемонстрировала порез на пальце, где набухала кровь. Вот теперь мужчина обратил на нее все внимание. Вернее, на этот самый порез. А женщина аккуратно открыла сумку другой рукой, неторопливо достала оттуда некий предмет, завернутый в какую-то мягкую, ворсистую, но плотную ткань. Потом поднесла к предмету раненую руку. Мужчина неотрывно следил за ее действиями. «Как легко можно избавиться от последствий такого обращения с колюще-режущими предметами!» женщина и показала собеседнику раненую руку. Недавний порез затягивался на глазах. Мужчина кивнул, встал, оставив странный пакет на лавочке, протянул руку. Женщина вложила в нее странный предмет, залечивший ее рану. Она в последний момент отняла тряпку, в которую ранее была завернута эта вещь. Ее странный собеседник сжал в ладони очень старый большой гвоздь с чуть загнутым концом. Весь этот металлический предмет покрывал толстый слой ржавчины, а на загнутом крае виднелись бурые пятна неизвестного происхождения. «Прощайте», — бросил мужчина и поспешил прочь. «Не буду врать, что рада была знакомству», — безмятежно проговорила женщина себе под нос, забирая пакет. Она убрала его в сумку, встала и неторопливо побрела через площадь к кафе. За крайним столиком, накрытым кипенно белой скатертью, в удобном кресле из ротанга сидел другой мужчина. На вид это был стопроцентный итальянец. Вьющиеся черные волосы в некотором живописном беспорядке, небольшая курчавая оборотка, высокие скулы, карие, темные, почти черные глаза. На нем была белая рубаха с закатанными рукавами и простые синие джинсы. На запястье мужчины висел кожаный браслет из шнурков, соединенных какими-то замысловатыми узелками и парой простых деревянных бусин. — Отлично смотритесь! — заявила ему женщина, присаживаясь в кресло напротив. — Хотя ваш обычный облик нравится мне больше. Доброго дня, Даниил Нарышкин, старший дознаватель тайной стражи Москвы. — Ева Куракина. Мужчина чуть улыбнулся. — Одна из вечных нарушителей спокойствия древней фамилии. Как вы меня узнали? Женщина улыбнулась. На этот раз искренне и даже тепло. — Во-первых, вы слишком похожи на итальянца, — сказала она со смехом. Во-вторых, этот обманчиво-ленивый вид. В-третьих, слишком серьезный и зоркий взгляд. И последнее, только магам стражи дозволено ходить с оружием. Она указала на его браслет. «Вы узнали стража?» С некоторым азартом, ничуть не рассердившись, возразил он. «Но как вы узнали именно меня, Ева?» «У вас уникальный дар Хамелеона», — уже серьезнее продолжала объяснять женщина. «И я помню об этом, Даниил». «Дан», — поправил он ее. «Хорошо, Дан». Покладисто согласилась Ева. Я знаю, что вы можете менять свою внешность без всякой косметики или таких модных среди смертных пластических операций, но и у меня свой дар дан. Очень нужный мне, как магу, артефактору. Я всегда вижу суть. Вещей, сущностей или людей. Так что вас я смогла бы узнать в любом обличии. Но это, конечно, с учетом того, что мы были знакомы раньше. «Свадьба вашего кузена и моего непосредственного начальника, Михаила Куракина, главы тайной стражи Москвы». Легко вспомнил Дан. «Пять лет назад». «Да», — подтвердила Ева. «Мы с вами тогда много разговаривали». «И танцевали». Он улыбнулся. «Как мило!» Ева рассмеялась. «Ну, вернемся к делам. Вы, надеюсь, все видели?» «Покажите вашу руку». Тут же, нахмурившись, велел он. Ева послушно вытянула руку. «Вы так спокойно сделали это?» Дан был недоволен. «Этот ваш заказчик не самый надежный человек. И недобрый. Не стоило иметь с ним дел. Стража давно мечтает устроить ему переезд в подземелье». «Именно поэтому я позвонила кузену». Согласно кивнула Ева. «Этот тип мне тоже очень несимпатичен. Думаю, теперь стража получит желаемого гостя». «Но вы заключили с ним сделку», — напомнил Дан. «Конечно». Она беззаботно пожала плечами. «Ладно». Он устало вздохнул. «Что вы ему передали?» «Ну...» — она лукаво улыбнулась. «Это железный гвоздь датируется где-то началом первого века нашей эры. Брови Дана взлетели вверх, демонстрируя его удивление и возмущение. — Ева! — он даже чуть повысил голос. — Вы сумасшедшая? Вы передали ему гвоздь с креста Господня, одну из величайших страстных святынь? — Да. А она продолжала мило улыбаться. — Так. Старший незнаватель потёр виски. — Вы заставили кузена направить меня сюда, чтобы я стал свидетелем передачи реликвии вместо которой в сокровищнице хранителей равновесия какому-то преступнику, который заставляет женщин резать себе руки до крови и... — Это он считает, что я передала ему святыню. Ева явно забавлялась. — Но... Дан растерялся. «Это подделка?» Ева кивнула. «А как же...» Он смотрел на ее руку. «Все очень просто», — сообщила ему любительница приключений. «Небольшой трюк, который я освоила буквально за пять минут. Сами понимаете, никакой явной магии использовать было нельзя, а потому я просто намазала часть тряпицы, в которую завернула этот гвоздь волшебным кремом. «Чем?» — вопрос прозвучал несколько скептически. «Кремом!» — пояснила Ева. «Его делает для меня моя подруга Ли. Она ведьма, глава Небесного Ковена». И? Кажется, он ей не слишком поверил. «Да все просто, смотрите!» Жарко заверила его молодая женщина и выхватила из сумки точно такой же стропорез, какой был у ее заказчика. Ева тут же провела пальцем по его лезвию и вновь порез начал набухать кровью. «Что вы творите?» Дан попытался вскочить, схватил ее за руку. «Сумасшедшая, это же...» «Спокойно!» Ева достала из сумки все ту же трепицу, потерла об нее раненый палец и продемонстрировала дознавателю затягивающуюся на глазах рану. «Нет, вы не сумасшедшая», — как-то обреченно решил Дан. Вы яркая представительница своей безбашенной семейки. А вот я с вами точно рискую сойти с ума. Зачем? вас скажите мне, зачем эти рискованные фокусы? А как я могла бы еще доказать ему якобы подлинность гвоздя?» — развела женщина руками. «Было бы хуже, если бы он притащил с собой какого-то коллегу и велел бы его излечить. Хотя я знала, что это не в характере моего заказчика». Такие благие дела за бесплатно он не делает. Он мог сам порезать руку, — возразил дознаватель, — уже значительно спокойнее. Что бы вы делали тогда? Ошибаетесь, Дан. Она вновь улыбнулась. Такие, как он, никогда не ставят на себе подобных экспериментов. Я всегда изучаю не только тот предмет, который мне заказывают достать, но и самого заказчика. Угу. Он кивнул. — Так вы передали ему подделку? — Конечно. Ева легко пожала плечами. — Еще лучше. Он выглядел угрюмым. — Сначала вы сознаетесь в сомнительной сделке, теперь в откровенной афере. Вы хотите составить ему компанию в подземельях? — Дан! Ева чуть подалась вперед. Голос ее стал серьезным. — Я представитель древнего дворянского рода. Впрочем, как и вы. Мы оба знаем, что такое честь. К тому же я никогда не поставила бы своими действиями под угрозу репутацию моего кузена Михаила, главы тайной стражи Москвы. Я рада, что вы видели первую мою встречу. Теперь я хочу, чтобы вы остались здесь еще на десять минут и стали свидетелем второго моего делового свидания. Это очень важно. А вот после. Какие у вас планы на вечер? Я готова буду вам все рассказать, но... — Правда, у меня будет не так много времени. — Если вы все-таки достали настоящую реликвию... Он подождал ее подтверждающего кивка. — То это значит, что прошлой ночью вы посетили некий заброшенный монастырь, милях в пятидесяти отсюда, откуда ранее никто не возвращался. Надеюсь, вы расскажете мне все и об этой вылазке. И Ева опять кивнула. — А ваши планы... Он чуть саркастично усмехнулся. Тут рядом еще и Монсекюр. В эту ночь вы отправитесь за Гралем? Нет, Ева встала с кресла. Во-первых, Граля там нет, а во-вторых, мне срочно нужно в Москву. Встретимся в десять вечера в аэропорту, бросил он ей вслед устало. Ева вновь пересекла площадь, все на той же лавочке ее уже ждали. И это опять был мужчина, чуть выше среднего роста, коренастый и жилистый, в обрезанных джинсах, открывающих испещренные старыми шрамами ногами, в обрезанной майке. Руки его украшали те же шрамы. В густой черной шевелюре блестели нитки серебра. С обветренного лица смотрели из-под насупленных бровей азиатские раскосые глаза. На носу была заметна характерная горбинка. Удивляла странная бледность этого человека, будто он никогда не встречался с солнечными лучами. Здесь, среди южан, он невольно привлекал внимание белизной кожи. — Привет! — поздоровался он. Пусть приветствие было довольно дружеским, смотрел он на Еву сурово. — Доброго вечера! — Ева присела рядом, чуть задев подолом широкой юбки его колени. — У меня все получилось. — Слава богам! Скиф, а именно к этому древнему народу принадлежал этот собеседник, тут же расслабился и улыбнулся. «Ты... Ты такая умница, девочка! Я твой должник!» «Магнус, не начинайте!» Ева чуть надула губки. «Мы же не чужие друг другу. Вы и так пошли на риск. Солнце еще не село, а вы здесь. Вы же все-таки вампир!» «Я переживу!» Он приобнял молодую женщину за плечи ради Марселины, все что угодно. Это точно. Ева раскрыла свою сумку и достала еще одну трепицу. Вот. Магнус развернул святыню и чуть вскрикнул, увидев, что она собой представляет. Ева. Он посмотрел на нее чуть нахмурив свои густые брови. Это. Вы же скиф. — весело ответила любительница приключений. — Уж вы-то должны знать, что это такое. У дела. — А гвоздь? Магнус выглядел одновременно растерянным и встревоженным. — Вот что, — распорядилась Ева. — Уберите ее, и пойдем куда-нибудь в тень. Если ваша кожа начнет дымиться на солнце, мы привлечем слишком много внимания. Магнус быстро завернул святыню в трепицу, сунул ее в поясную сумку, и они побрели к церкви святого Мартина, где росли тенистые раскидистые деревья. Итак, шагая рядом с ним, начала макартефактор. Легенда гласит, что мать римского императора Константина, позже прозванного Великим императрица Елена, отправилась в Иерусалим в поисках креста, на котором был распят Иисус. «Знаю». Коротко известил ее скиф. «И там, вместе с крестом, она нашла четыре гвоздя, коими он был к этому кресту и прибит», — продолжала Ева. «Три», — коротко бросил Магнус. «Верно», — улыбнулась молодая женщина. На самом деле их было три, но якобы она нашла четыре. И вот первый из них Елена бросила в море, чтобы успокоить ужасную бурю, мешающую императрице вернуться домой. Это важно. Так легенда намекает на чудодейственную силу гвоздей. Далее еще один гвоздь был передан первосвященникам на хранение. Он позже был дарован грузинской церкви. А уж в 17 веке привезен Петру I. Теперь гвоздь хранится в Московском Кремле. Осталось два. Но вы же знаете, насколько на самом деле был верующим Константин? Скиф ехидно усмехнулся. «Верно!» — с иронией подхватила Ева. «Крайне мало верующим, если мы говорим о христианстве, конечно. На самом деле он был предан Митре и войне. И зная силу гвоздей, Константин велел один перековать в козырек для своего шлема, чтобы стать неуязвимым в бою и мгновенно излечивать раны, а второй был перекован в удила для его коня». Истинный воин ценит своего коня дороже золота. Это его самый верный друг. Ведь так? Истинно так. С явным удовлетворением заметил скиф. И эти уделы лежат сейчас в моей сумке. Ты гениальная девочка. Ты спасла жизнь Марселине и оградила меня от неприятности с этим мошенником. И напомню, мы твои должники. Магнус! И Ева всплеснула руками. «Я люблю вас как отца. Марселина мне как сестра. О чем вы говорите? Я знаю законы вашей касты, но это просто дар семье». Она чуть лукаво улыбнулась. «Тем более этот человек мне уже заплатил». Скиф откинул голову и весело расхохотался. «Я был бы горд считать такую достойную девочку своей названной дочерью». Тепло сказал он. Но Но, Ева, законы чести превыше всего. Пусть ты и не нашей касты. Вот. Он достал что-то из кармана шорт. Ой, божечки. Ева с благоговением держала на ладони бронзовый браслет с киевской работы. С точки зрения ювелирного дела, эта вещь практически ничего не стоила. С исторической — просто еще одна находка тех времен. А вот с точки зрения магии на ладони Евы лежал артефакт огромной силы. В тонкую резьбу по бронзе, в простой растительный орнамент, было вплетено мощнейшее защитное заклинание. Старая школа. Сейчас даже все ковины ведьм Москвы, собравшись вместе со всеми магами-клириками, не смогли бы создать такое. «Это бесценно!» Прошептала Ева. «Как и то, что ты сделала для моей семьи, девочка?» Серьезно ответил Магнус. «Я хранитель равновесия, а ты хранительница моих родных. Живи долго, названная дочь». Скиф чмокнул ее в лоб, чуть потрепал по плечу и, резко развернувшись, исчез за ближайшим раскидистым кустом оливы. Минутой позже Ева услышала чуть слышный шелест закрывающегося портала. Вампир покинул маленький французский городишко порте -Сюр Корон. Девушка надела браслет, посмотрела, как блестит древний металл в лучах солнца, а потом тоже поспешила по своим делам. Ей надо было успеть положить в банк сто тысяч евро, забрать вещи из отеля и добраться до аэропорта и... что-то еще. Только тут Ева вспомнила, что почти не ела весь день.